Глава 3. Некоторое время спустя то же самое солнце ворвалось в окна одного из домов в северном Лондоне и осветило фигуру безмятежно спящего мужчины. В комнате, где он спал, царили грязь и беспорядок, и даже внезапное вторжение света не могло ее преобразить. Солнце медленно ползло по одеялу и простыням, словно боясь наткнуться на что-то, крадучись, скользнуло к краю постели, быстро пробежало по некоторым предметам, встреченным на полу, робко поиграла с шариками пыли, на мгновение задержалась на чучеле летучей мыши, висевшем в углу, и убежала. Из всех его посещений это было самым долгим. Оно длилось часы или около того. И за все это время спящая фигура едва ли пошевелилась. В одиннадцать часов зазвонил телефон. Но и тогда спящий никак не отреагировал. Не больше, чем когда он зазвонил бы без двадцати пяти семь, затем снова без двадцати семь, Опять без десяти семь, а потом непрерывно в течение десяти минут, начиная с без пяти семь, после чего погрузился в долгое и полное особого значения молчание, прерванное лишь воем сирены полицейской машины на близлежащей улице около девяти часов, звуками клавесина девятнадцатого века около девяти пятнадцати, и выносом его же судебными приставами в десять с чем-то. Ни для кого ничего необычного в происходящем не было. Люди, которые приходили сюда, привыкли находить ключ под ковриком около двери, а человек, который спал, привык спать, не слыша этого. Выражение «спать сном праведника» к нему, пожалуй, не подходило, если только не имелось в виду, что засыпал он мгновенно. Но одно можно было сказать совершенно определенно — он спал как человек, который, стоит ему забраться в постель и выключить свет, не будет растрачивать время попусту, занимаясь всякой ерундой. Это была не та комната, которая наводила на мысль о возвышенном. Людовик XIV, к примеру, нашел бы, что в ней недостаточно солнечно и мало зеркал. Она ему совсем не понравилась бы. Он пожелал бы, чтобы отовсюду были убраны носки, а также пластинки а, может быть, даже приказал бы сжечь помещение дотла. Микеланджело испытал бы страшные муки при виде ее пропорций, которые не только не были величественными, но лишены и сколько-нибудь заметной гармонии или симметрии, за исключением той, что во всех частях комнаты содержалось примерно равное количество немытых кофейных кружек, ботинок и полных до краев пепельниц, которые начинали уже совмещать свои обязанности друг с другом. Стены были зеленого цвета, почти точно такого оттенка, который заставил бы Рафаэля Санти поскорее откусить себе руку, чем использовать его. А если бы в комнату случалось увидеть Гекулесу, то полчаса спустя он вернулся бы туда, вооружившись судоходной рекой. Короче, это был самый настоящий притон, который, по всей видимости, суждено было оставаться таковым до тех пор, пока владельцем его продолжал оставаться мистер Свлат или Дирк Джентли, урожденный Чиелли. Наконец джентли пошевелился. Простыни и одеяло, перекрутившись и спутавшись, обмотались вокруг головы. Но вот откуда-то из середины ложа показалась вылезшая из постельных принадлежностей рука, и пальцы легкими постукивающими движениями стали нащупывать что-то на полу. Хорошо зная маршрут, они удачно обогнули миску с какой-то гадостью, которая стояла там еще со времен Михайлова дня. И, наконец, натолкнулись на полу полупустую пачку сигарет «Голуаз» без фильтра и коробку спичек. Пальцы вытряхнули из пачки смятую сигарету. Схватили ее вместе с коробкой спичек и затем начали пробираться ощупью через лес простыней, скрутившихся в узел у изголовья, подобно фокуснику, манипулирующую платком, из которого должна вылететь стайка голубей. В конце концов сигарета была засунута в отверстие, затем зажжена. Некоторое время казалось, что курит сама кровать. Вздымаясь и опускаясь при каждой затяжке, она долго и громко кашляла, всю ее сотрясала, или через какое-то время дыхание стало превратать более ровный ритм. Таким путем Дирк Джентли приводил себя в чувство так он лежал еще какое-то время, ощущая какое-то чувство вины и тревоги от чего-то, что лежало тяжким грузом на его плечах. С неимоверными усилиями Дирк поднял себя с постели и через несколько минут прошлепал вниз. Из почты на коврике у двери он нашел то же, что и всегда — Письмо, угрожающее в резком тоне забрать у него карточку American Экспресс, просьбу зайти за карточкой American Экспресс и несколько счетов еще более истеричного и невероятного характера. Он никак не мог понять, почему их продолжали ему присылать. Деньги на почтовые затраты казались ему чем-то стоящим выброшенным попусту на нечто нестоящее. Покачав головой, он выразил этим удивление по поводу идиотизма и недоброжелательности существующих на свете, Пошёл на кухню и осторожно приблизился к холодильнику. Он стоял в углу. Кухня была большая и настолько уныло темная, что даже после включения света она нисколько не ожила, а просто из темной стала желтой. дир уселся на корточке перед холодильником и внимательно смотрел краешек дверцы. Он нашел то, что искал. На самом деле он нашел даже больше того, что искал. Внизу, Между прокладкой и основной частью холодильниса покоился человеческий волос. Он был прилеплен туда сленой. Дирк вполне ожидал увидеть его. Он сам прилепил его туда три дня назад. То, чего он никак не ожидал, был второй волос. Дирк встревоженно насупился. — Хм... Второй волос. Он был прилеплен поперек щели точно так же, как и первый, только повыше, но не им. Он принялся рассматривать его более тщательно. Вблизи и даже зашел настолько далеко, что открыл ставни на окнах, чтобы получше осветить место действия. Дневной свет расчищал себе путь, как команда полицейских, И то и дело, словно спрашивал, а что здесь происходит, по мере того, как продвигался вглубь комнаты, которая, так же, как и спальня, поставила бы любое существо с эстетическим складом в затруднительное положение. Как большинство других комнат, в доме дирка был большой, с неясными, как в тумане, очертаниями и абсолютным оттенцами бардаком. Она просто издевательски ухмылялась любым попыткам прибрать ее, глумилась над ними и отмахивалась от них, как от одной из мертвых мух, кучка лежавших на подоконнике, на стопке коробок из-под пиццы. Благодаря свету была установлена природа второго волоса. Седою корня — Он был выкрашен в ярко-оранжевый цвет. Дирк поджал губы и стал напряженно думать. Ему не особенно потребовалось напрягать свой ум для того, чтобы понять, кому принадлежал волос. Лишь у одного человека, регулярно заходившего на кухню, голова выглядела так, словно она использовалась для извлечения окислов металлов. Из отходов производства. Но он должен был проанализировать смысл сделанного им открытия. Что мог означать ее волос, приклеенный к дверце холодильника? Он означал, что необъявлена война между ним и его уборщицей вступала в новую, более угрожающую фазу. Дирк подсчитал, что последний раз дверь холодильника открывалась ровно три месяца назад, и с тех пор каждый из них был полон мрачной решимости не открывать его первым. Холодильник больше не стоял, как обычно, на кухне, а скрывался в засаде. Дирк прекрасно помнил тот день, когда он начал скрываться. Неделю назад он попробовал прибегнуть к простой уловке, чтобы хитростью вынудить Ленулю, так звали старую ведьму, и по иронии ее имя рифмомалось со словом «чистюля». Правда, в этот раз Дирку это не доставило такого удовольствия, как раньше. Открыть холодильник. Эту уловку Елена очень искусно обошла. А в итоге она самым ужасным образом ударила рикошетом по самому дирку. Стратегия его была такова. Он отправился в ближайший мини-супермаркет и купил там кое-какие продукты. Так, ничего особенного. Молоко, яйца, бекон, одну или две пачки шоколадного крема и полфунта масла. Совершенно невинно оставил их на холодильнике, словно хотел сказать, а не засунете ли вы все это в холодильник, когда выдастся свободная минутка. Вернувшись домой вечером, он заметил, что на холодильнике ничего не было. Сердце его подпрыгнуло от радостного волнения. Продукты исчезли. И их не просто переложили в какое-то другое место, скажем, куда-то на полку. Нет, их вообще нигде не было видно. Должно быть, Елена решила, наконец, сдастся и убрала их в холодильник. И, конечно же, она вымыла его после того, как он, наконец, был открыт. В первый и единственный раз за все время его сердце наполнилось теплотой, и благодарностью к Елене. Он уже собрался открыть холодильник с чувством облегчения и ликования, как вдруг его восьмое чувство, последний раз он насчитал их у себя одиннадцать, подсказало ему, что надо быть очень-очень осторожным и хорошенько подумать сначала, куда Елена могла деть то, что она вытащила из холодильника. Какая-то непонятная тревога не давала ему покоя, пока он шел к мусорному ведру, которое стояло под раковиной. Задержав дыхание, он снял крышку и посмотрел внутрь. Там он увидел, как, примостившись к ведерочной прокладке, лежали яйца, бекон, Шоколадный крем и полфунта масла. Две бутылки из-под молока были вымыты и стояли рядом около раковины, в которую перед этим было вылито их содержимое. Она все выбросила. Елена предпочла выбросить продукты, но холодильник не открывать. Медленно окинув взглядом замызганный приземистый белый монолит, и именно в этот момент осознал, без тени сомнения, что холодильник теперь уже по-серьезному затаился. Он приготовил себе густой вязкий кофе и сидел слегка дрожа. Он даже не смотрел в раковину. Он знал, что, должно быть, бессознательно заметил там две чистые бутылки из-под молока. И тогда в той части его мозга, которая была действующей, появилась тревога. На следующий день Дирк всё себе объяснил. Просто он становился излишне подозрительным. Скорее всего, Елена ошиблась по нечаянности или небрежности, без всякого злого умысла. Может быть, в тот момент она предавалась грустным мыслям о приступах бронхита у своего сына, его капризах или склонности к гомосексуализму или о чем угодно еще, что регулярно мешало ей вообще либо появиться, либо оставить хоть какой-то видимый след своего появления. Она была итальянка и, наверное, по рассеянности приняла его еду за мусор. Но история со вторым волосом все меняла, ибо это доказывало, что без всяких сомнений Елена прекрасно понимала, что она делает. Ни под каким видом она не хотела открывать холодильник первой, До тех пор, пока он сам его не откроет, а он ни за что не хотел открывать его, пока этого не сделает она. Очевидно, она не заметила его волос, иначе самым хитрым ходом с ее стороны было бы просто вырвать его оттуда, таким образом заставив его думать, что она открывала холодильник. Может быть, ему следовало бы сейчас же вытащить ее волос в надежде попытаться разыграть то же самое с ней. Но уже сейчас, сидя там, он знал, что почему-то это не сработает и что они попали в ловушку, вступив в игру неоткрывания холодильника, которая могла довести их до сумасшествия или погубить. Он спрашивал себя, не нанят ли его кому-нибудь, кто бы пришел и открыл холодильник. Нет, он не мог позволить себе никого, ни для чего нанимать. Он не мог даже уплатить Елене за последние три недели. Единственной причиной, почему он не просил ее утки, было то, что при увольнении неизбежно пришлось бы рассчитать, А этого он не в состоянии был сделать. Его секретарша в конце концов ушла от него сама, найдя себе какое-то достойное занятие в туристическом бизнесе. Дирк попытался заклеймить ее презрением за то, что она предпочитала монотонность получения зарплаты, регулярного получения зарплаты. Спокойно поправила на его удовлетворению от работы. А она хотела было переспросить и чему, но тут же поняла, что если сделать это, ей придется выслушать его ответ, который выведет его из себя, и она не сможет удержаться от возражений. Впервые ей пришло в голову, что единственный способ сбежать – это просто не давать втянуть себя в споры если она просто ничего не ответит на этот разол сможет уйти так она и сделала и сразу же ощутила свободу она ушла спустя неделю находясь примерно в таком же расположении духа она вышла замуж за одного стюарда обслуживающего кабину в самолете по фамилии смит. Дирка пропинул пинком ее рабочий стол, который ему же самому пришлось потом поднимать, когда она не вернулась.